Привычка номер девять. Создаем общие ритуалы. Происхождение слова «ритуал» уходит корнями в 1560-е годы и связано с религиозными обрядами, обычаями, традициями и церемониями. Ритуальные священнодействия включают в себя установленные предписаниями движения, слова и объекты, символизирующие какой-то элемент определенной веры или учения. С тех пор ритуалы изменились и уже не связаны исключительно с религией. Они превратились в часть повседневной жизни, пробравшись в наши праздники, свадьбы, похороны, выпускные и семейные встречи. В самой простой форме ритуал – это любая практика или схема поведения, регулярно выполняемая установленным образом, хотя современные церемонии могут быть или не быть религиозными. Их священность сохраняется благодаря глубокой эмоциональной, социальной и семейной связи между людьми, участвующими в них. В статье для The Huffington Post эксперт по ритуалам Донна Хэннес пишет, «Это непреодолимое желание слиться с бесконечным, ритуал, напоминает нам о более обширной, архетипической реальности и взывает к интуитивному пониманию таких универсальных парадигм как единство, целостность, связь, почтение и благоговение. В семейных традициях какие-то события или действия сообщают нечто важное тем, кто понимает их значение, в данном случае вам двоим. Хотя пары редко осознают способность ритуалов укреплять связь, лучше всего начать проводить их именно в браке или романтическом союзе, так как это самые важные отношения в жизни. Маленькие традиции удерживают от того, чтобы взаимодействовать друг с другом на автопилоте, что обычно приводит к равнодушию и отчуждению. Ритуалы для пар помогут привязать свои эмоции к определенному установленному действию, Привнести структуру и значимость в отношения. Создать запас положительных эмоций. Упростить переход в желаемое эмоциональное состояние. Поддержать доверие и чувство безопасности. Выполнять определенные действия вместе. Удовлетворять потребности как в предсказуемости, так и в новизне. Сформировать сильную общую идентичность, создав ощущение «нас» сделать совместную жизнь интереснее и веселее. Все эти преимущества приносят парам огромные дивиденды. Они способствуют счастью и долговечности отношений, укрепляя близость, любовную связь, дружбу и сохраняя преданность и стабильность. Вы с партнером, скорее всего, уже имеете какие-то ритуалы. Возможно, вы читаете друг другу вслух в постели перед сном или вместе готовить романтический ужин по пятницам. Либо у вас есть праздничные традиции, например, для отмечания дней рождения. Иногда привычное занятие может превратиться в ритуал, если мы осознаем, что оно приобретает все большую значимость для нашей жизни. К примеру, мы понимаем, что совместный утренний кофе стал важным способом начать день, или прогулки на природе превратились в священное время для общения. Чем больше маленьких традиций вы с партнером установите, тем ближе станете друг к другу. С помощью ритуалов вы создаете особый мирок вашей пары, в котором укрепляете связь и расставляете приоритеты, думая с точки зрения «мы», а не «я». Как сформировать эту привычку? Сядьте вместе, И составьте список мелких ежедневных ритуалов вашей пары и более крупных событий, например праздников. Обсудите, что вам нравится в этих маленьких традициях, какие чувства они вызывают и чем помогают отношениям. Например, подкрепляют доверие, способствуют близости, содействуют решению конфликтов. Хотели бы вы что-то изменить и усовершенствовать в ритуалах? или совсем отказаться от части из них. Делайте пометки. Подумайте, какие события или действия вы хотели бы превратить в ритуал. Обсудите, какие совместные моменты, которые кажутся сейчас рутинными и происходят в спешке, или нерегулярно, можно сделать маленькой традицией. Например, у вас вошло в привычку вечером есть перед телевизором. Но вместо этого вы желали бы сидеть за столом, со свечами и музыкой, превращая таким образом ужин в особенное событие по крайней мере несколько раз в неделю. Если работа по дому, либо другие хозяйственные дела вызывают у вас двоих скуку или стресс, подумайте над созданием интересного ритуала, который превратит труд в способ сблизиться и стать настоящей командой. Составьте список подобных моментов. Придумайте новые совместные ритуалы. Если у вашей пары мало традиций, проведите время вдвоём творчески, придумывая новые ритуалы. Они могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными или сезонными. Запишите идеи на бумаге и решите, какие вы хотите добавить в свою жизнь прямо сейчас. Нужны подсказки, с чего начать? Вот список ритуалов для примера. Запланируйте поездку на выходные только для вас двоих раз в один-три месяца. Лежите в кровати, обнявшись в течение пяти минут утром, прежде чем встать. Встречайте друг друга долгими объятиями и поцелуями в конце каждого дня. Еженедельно встречайтесь в особенном месте, с зажженными свечами, И приятной музыкой разработайте ежедневный ритуал взаимной благодарности оставляйте друг другу спрятанные любовные послания каждый день вместе заправляйте постель занимайтесь йогой вдвоем по утрам заведите традицию вместе пить кофе и завтракать придумайте ритуал для примирения после ссор, который включал бы в себя прикосновение извинения или слова поддержки. Регулярно устраивайте свидание и каждый раз занимайтесь чем-то новым. Отмечайте маленькие успехи бокалом шампанского. Отправляйтесь вместе на велосипедную прогулку утром по субботам. Ложитесь в постель в одно время и читайте вместе. Создайте особый ритуал, связанный с интимной близостью. Будучи в разлуке Посылайте друг другу селфи и договоритесь, во сколько вы созваниваетесь каждый день. Найдите ТВ-шоу или сериал, который вы могли бы смотреть вместе. По очереди делайте друг другу массаж спины или головы. Придумайте еженедельный праздник, который можете отмечать вместе. Разработайте отдельные ритуалы для больших праздников и дней рождения. Научитесь чему-то новому или ходите на занятия вместе. Придумайте оригинальный способ отмечать вашу годовщину. Заведите банку особых просьб, куда будете класть записочки с проявлениями любви, которые вы бы хотели видеть от партнера. По очереди вынимайте по одной и исполняйте желание. Каждый год или месяц фотографируйтесь вдвоем в одном и том же месте, чтобы вести хронику вашей совместной жизни. Выберите ритуал, который будете превращать в привычку. Определитесь, над чем собираетесь работать сначала, и добавьте это в расписание. Возможно, вы и так уже занимаетесь чем-то, что хотите сделать традицией, или создайте ее с нуля. Выберите ритуал, который подходит вашим характерам, а также необходим и полезен для отношений. Нужно, чтобы он стал значимым и особым для вашей пары, а не какой-то домашней работой или обязанностью. Поэтому придумайте то, что для вас обоих будет позитивным и интересным, или полезным. Чтобы сделать из ритуала привычку, выберите такой, который можно практиковать ежедневно или по крайней мере несколько дней в неделю. Продумайте детали. Поговорите с партнером, чтобы определить, что именно будет включать в себя ритуал, где и когда вы хотите проводить его, кто инициирует ритуал, как он будет происходить. Обсудите все детали и запишите их. Будьте настроены творчески и положительно по отношению к совместной работе над планированием ритуала. Рассматривайте это время как нечто весёлое и важное для отношений. Установите триггер и напоминание. Если ритуал совершенно новый, необходимо привязать его к какому-то триггеру. Можно также установить другие напоминания для того, чтобы не забывать о новой привычке в самом начале работы над ней. Если один из вас лучше запоминает ритуал, чем другой, это нормально. Такой человек может выступать инициатором, при условии, что партнер готов присоединиться и участвовать в полной мере. Обсудите ритуал. Можно поменять какие-то элементы ритуала, если они не соответствуют вашим потребностям или желаниям. Например, вас не устраивает время. Вы не продумали ритуал до конца, или вам кажется, что не хватает чего-то важного. В конце каждой недели обсуждайте привычку и свой прогресс. В том ритуале, который вы хотите сделать своим обыкновением, необходимо участвовать в полной мере. Однако это не должно даваться с трудом, как если бы вы пытались начать бегать или сесть на диету. Оба партнера должны получать удовольствие от ритуала и хотеть потратить на него время, Чтобы сделать эту привычку регулярной частью дня, постепенно добавляйте новые традиции. Через несколько недель после того, как вы закрепите первую привычку, можно начать постепенно вводить остальные. Например, выберите ритуалы, которые будут случаться реже, по праздникам и особым событиям. В этих случаях триггер не поможет. Необходимо занести дату в календарь а также заранее выбрать время, чтобы спланировать, что нужно сделать для выполнения ритуала. Легко позабыть о том, что вы собирались устроить что-то особенное на день рождения или другой праздник, если не установить напоминание и предварительно не подготовиться. Не перегружайте себя слишком большим количеством ритуалов. Если их чересчур много, то традиции, которые уже существуют, начнут терять значение. Выработайте всего несколько ритуалов и помните, что масса других появится спонтанно, особенно теперь, когда вы знаете, как они важны для отношений.